Глава 21 первая. Лишь пуздней ночью судья Ди завершил труды, связанные с находками в заброшенном храме. Золото тщательно взвесили и оценили его стоимость в присутствии четырех свидетелей, самых почитаемых жителей Ланьфана, спешно вызванных в суд. Затем пятьдесят золотых слитков упаковали в пять свертков, запечатали и поместили в ларе для особо ценных бумаг. Шестеро стражников охраняли его с неусыпным вниманием. Утром Мажуну в сопровождении отряда солдат предстояло доставить золото в управу провинции. А уж там наместник позаботится, чтобы слитки были отправлены в столицу Поднебесной. Подписав и скрепив печатью доклад наместнику, судья велел старшине Хону положить его в большой футляр для официальных донесений. потом направился к стоявшей в углу кабинета чаши для омовений и протер лицо смоченным в холодной воде полотном. «Ну вот, дело, наконец, закончено», — обронил он. «Не думаю, что завтра на утреннем заседании Ян расскажет нам что-нибудь новое. Скорее всего, он ограничится формальным признанием в том, что подготовил убийство Лико, затем убил сын Санния, и обоим отсек головы, надеясь таким образом скрыть убийство художника и татуировку, указывающую на храм из золота. Кроме того, он признается в убийстве стражника. Ян прекрасно понимает, что натворил, и что ему не миновать самой суровой казни, предусмотренной законом. Впрочем, когда его запирали в камере, Ян был совершенно спокойный, по-видимому, смирился с судьбой. Судья, вынув из рукава гребень, стал расчесывать бороду и усы. «И все же, как ты понимаешь, Хун, нам еще многое предстоит выяснить». Ди сурово взглянул на помощника. «Вряд ли мне придется прибегнуть к решительным действиям, но долг повелевает в этом удостовериться. Мажун все еще трудится в заброшенном храме, наблюдает за очисткой подземелья, и если ты не очень устал, Хун, я бы попросил тебя вместе со мной отправиться в наименее привлекательную часть города. «Я с удовольствием буду сопровождать вас, мой господин», — тихо ответил старшина. «Не думаю, что вам предстоит приятная беседа». Судья Дини весело улыбнулся. Как точно старый друг всегда угадывает его настроение. Спасибо, Хун. Мы пойдем прямо сейчас. Воспользуемся чёрным ходом, а там наймем носильщиков. Носильщики опустили паланкин у храма Бога Войны. Пока судья расплачивался, Хун спросил у двух бродяг, сидевших на широкой каменной лестнице, как найти дешевый дом свиданий, устроенный в доме, где раньше жили солдаты. И нищие, презрительно усмехаясь, указали ему дорогу. Судья и его помощник свернули в бедный квартал. Какой-то уличный мальчишка привел их к обшарпанному дому на углу Кривого переулка. Сейчас все окна там были открыты, и толстухи с веерами из цветастого шелка зазывали прохожих суля всяческие удовольствия. Но мужчины не обращали на них внимания. Собираясь небольшими кучками, они обсуждали события в старом храме. Кули и нищие, сопровождавшие выезд судьи Ди, уже успели вернуться в город и распространить новости. Судья Ди узнал зарешеченное сводчатое окно, описанное Мажуном, и низкий темный дверной проем, похожий на вход в склеп. Ди, а следом за ним Хун, начали спускаться по крутой лестнице. После уличного шума тишина в подвале казалась жутковатой. На подоконнике, упершись подбородком в бамбуковую палку, зажатую между колен, скрючился старик в черных лохмотьях. Владыка нищих сидел за столом, опираясь на сложенные руки и мерно покачивал головой. Поставленная сзади свеча освещала его крупную фигуру. Казалось, старик спит. но не успел судья сделать и шагу к столу, как сверху послышалось дребезжание, и песклявый голосок завопил. «Борода, монах, борода, проснись!» Палка, угрожающей, просвистела мимо судьи. «Уймись!» — прикрикнул Дина, человека в черном. «Я правитель округа!» Коротышка отпрянул и в смертельном страхе прижался хрупким телом к оконной решетке. Владыка нищих поднял голову и указал Ди табурет, стоящий перед столом. «Садитесь, судья. Вы, наверное, устали. Я слышал, ночь вам выдалась не из легких». Ди опустился на бамбуковый табурет. Помощник встал у него за спиной. Довольно долго судья в молчании разглядывал морщинистое лицо, спокойные глаза и высокий лоб великана, Затем окинул взором стол, покрытый причудливыми значками, и, вздохнув, потер затекшие колени. Он и впрямь всю ночь провел на ногах. но «Ну так что я могу для вас сделать?» — пророкотал великан. «Вы могли бы помочь мне дельным советом, монах?» — спокойно отозвался судья. Вас же неспроста называют монахом, правда? Некогда вы действительно были монахом в храме пурпурных облаков. Давным-давно, когда там еще практиковались тайные обряды, а когда власти распорядились очистить храм, вы построили приют отшельников, поэтому я считаю вас большим знатоком храмов, монах. Да, судья, правы те, кто называют вас исключительно умным человеком. А мне нужны не советы, ни что-либо подобное, и уж тем более от меня. Ошибаетесь. Вы наверняка сумеете прояснить один небольшой вопрос. Всегда ли в воздуховодах храмовых подземелий есть решетки, например, чтобы туда не проникали крысы? не говоря уже, разумеется, о кроликах. Монах сидел совершенно неподвижно, только его широченные плечи как будто бы еще больше сутулились Глянув на судью из-под неровной густой бахромы седых бровей, он пробормотал. «Значит, вы догадались. Да, вы очень умный судья. Я говорил это раньше и повторю сейчас». Вы забыли о решетках, монах, но, кроме того, сделали куда более серьезную ошибку. От послания, положенного вами в шкатулку, за сотню Ли несет обманом. Ли мера длины равная 576 метрам. Зачем девушки умирающие от голода и жажды, указывать в записке год? Я сразу почувствовал фальшь. А затем, поняв, что царапины возле нефритовой инкрустации делались с намеком на место, где несчастную якобы заточили, я убедился в полной надуманности такого послания. Пусть даже узница нашла бы в подземелье среди мусора эту шкатулку, и у нее была бы трутница, чтобы зажечь огорык свечи. Ни один разумный человек не поверит, будто обезумевшая от страха и голода девушка, чувствуя, что жизнь ее подходит к концу, прибегла бы к столь сложной головоломке. Ди указал на стол. Подобная мысль могла зародиться только в извращенном мозгу того, кто привык целые дни напролёт думать над истолкованием магических знаков. А зачем бы я стал сочинять послание от имени умирающей девушки, судья? Чтобы припугнуть убийцу. Вы приказали одному из своих нищих монах передать шкатулку черного дерева лико и сказать, будто ее нашли у кроличьей норы на склоне за храмом. Упоминание о норе должно было навести убийцу на мысль... а в воздуховоде и оповестить его, что пославшему шкатулку все известно. Его злодеяние открылось, поскольку госпожа Нефрид, упав в подземелье, не погибла сразу, а в последние мгновения собственной кровью успела написать записку и бросить в трубу. Но для меня, монах, это свидетельствует о другом немаловажном факте. Пославший шкатулку знал, что убийца, столкнув госпожу Нефрид в подземелье, Закрыл люк и даже не проверил, погибла ли она при падении. Ответьте мне, монах, откуда у вас такие сведения? Владыка нищих ответил не сразу. На какое-то время он целиком погрузился в раздумье, а когда, наконец, заговорил, в голосе слышалась невыносимая усталость. Тала умерла. Я тоже умираю. Так почему бы мне не сказать вам правду, судья? В ту ночь на десятой Тала была в храме. Мистические узы связывали ее со священным цветком лотоса, неизменным символом источника жизни, питаемого постоянными жертвоприношениями. Каждый раз в полнолуние Тала приходила туда выжигать священный костер. Тала видела, как в зал проскользнула девушка и стала следить за ней. Лико стоял у входа в подземелье, и Тала видела, как он столкнул туда девушку и закрыл люк. Об этом Тала рассказала мне. Она не спросила Ли, почему он так поступил. Эта женщина никогда не задавала вопросов. «Вчера она это сделала?» — возразил судья. Когда к ней приходил мой помощник, Талла спросила своего бога о девушке по имени Нефрит. Ответ был таков, что Нефрит умерла десятого, сломав шею. «И это правда. Я сегодня видел ее останки». Кроме того, Бог сказал Тали, что она тоже сегодня умрет. И это опять-таки сбылось. Монах задумчиво покивал: Таалла была сильной судья, сильнее меня Или и Яна. Но ее бог был еще сильнее. Их связывали странные ритуалы. Переходящий границу жизни и смерти. Вы говорили о моем поддельном послании, судья. Да, я послал его Ли, думая напугать и заставить отдать мне золото. Тогда я мог бы отобрать у него таллу. После своего бога она принадлежала мне. На следующий день я послал Кли Косоглазова. самого старого своего приверженца, что сидит сейчас на подоконнике. Я рассчитывал, что после этого Ли сам придет ко мне в подвал. Но Ли, по-видимому, не понял послания и не пришел. «Вам не следовало так усердно пачкать шкатулку грязью, монах». Ян подошел к двери и купил вещицу, но не он... Ни Ли не потрудились разглядеть ее внимательно. Или продал шкатулку торговцу древностями вместе с каким-то хламом. А я приобрел ее у торговца. Сначала... Монах вскинул мощную длань. «Хватит об этой проклятой шкатулке, судья! Давайте поговорим о Ли!» Тала выбросила его, как бросают изгрызенную палку сахарного тростника, и взяла Яна. На днях она пришла ко мне и сказала, что вы охотитесь за ней, но это не важно. Ян уже выяснил, где спрятано золото, и убил Ли вместе с его помощником Сэнсанем. Тала задумала бежать с Яном в чужие края. И вовремя, поскольку соплеменники уже отворачивались от неё. а ее бог сказал, что скоро она умрет и воссоединится с ним навечно. Но на сей раз стала ему не поверила, и, рассказывая мне об этом, смеялась. А теперь она мертва. Боги смеются последними, судья. Всегда. Монах безучастно уставился в пространство и, вдруг бросив на судью мимолетный взгляд, спросил, что вы сделали с ее телом. Я распорядился его сжечь, а прах развеять. Такова была ее последняя воля. Монах в отчаянии воздел руки. Значит, я потерял ее навсегда. Ветер развеет прах талы по равнине, она превратится в белую ведьму, нагишом мчащуюся по воздуху на черном коне рядом с красным богом, своим повелителем. Они будут вместе летать сквозь бури, бушующие над пустыней, и, услышав ее крики, монголы станут прятаться в своих шатрах и молиться. Вам следовало бы похоронить ее прах, судья. По закону, — сухо отрезал судья Ди, — прах человека, у которого нет известных родственников, должен быть развеян. вы не верите в то что я вам рассказал судья Я не могу утверждать что верю вам и не могу заявить что не верю вы задали беспредметный вопрос монах скажите а откуда в храме взялось золото понятнятия не имею Тала знала но никогда мне не говорила видимо кто-то спрятал его в прошлом году. В мое время никаких сокровищ там не было. Понятно. Ликов встретил Талу в храме? Монах долго молчал. Опустив седую голову, он бесцельно водил пальцем по значкам на столе. Наконец он заговорил. «Лей был образованным человеком и большим художником», — наконец проговорил он. «Но он хотел знать слишком много». А есть вещи, о которых лучше не ведать даже такому мудрому человеку, как вы, судья. Поэтому я открою вам лишь кое-что. 20 лет назад, когда мне было 40 а тали двадцать, мы стали верховным жрецом и верховной жрицей храма пурпурных облаков. И когда пять лет спустя храм закрыли, мы сделали вид, будто отреклись от своей веры и стали исповедовать ее тайно. в приюте отшельников. Ведь мы были адептами, посвященными во все таинства. Мы много знали о том, что люди за неимением лучшего называют началом и концом воплощения. Мы слишком много знали. Но мы не догадывались, судья, что человеку всегда суждено бродить кругами. В тот самый миг, когда вы думаете, что достигли конечной точки и вот-вот постигнете высший смысл, вы оказываетесь там, откуда начинали путь. Та Алла, верховная жрица, приобщенная таинством, влюбилась в Лико и покинула меня. Монах вдруг рассмеялся, и этот смех пробудил гулкое эхо под сводами подвала, Старик на подоконнике испуганно заскакал. Наконец монах взял себя в руки и мрачно процедил. «Вы не смеялись, судья. И вы правы, потому что самое смешное еще впереди. Думаете, я, верховный жрец тайной любви, просто плюнул на ее блажь и пошел своей дорогой? Не. Когда Тала решила уйти из приюта отшельников в город, я умолял ее не покидать меня, судья. Умолял. Монах нечеловеческим усилием воли поднялся, опираясь на мощные руки. Вот теперь смейтесь, судья. Смейтесь надо мной, крикнул он. Судья спокойно встретил взгляд его безумных глаз. Я не знаю, монах, какие чувства испытывала к вам Талла, но одно мне известно наверняка. Она все же любила свою дочь. Вчера ночью она заманивала моего помощника к стене за храмом, где Ян собирался убить его, обрушив на голову кусок разваливающейся кладки. Но в последний момент Талла заметила рядом свою дочь и в страхе подняла руки. Этот жест напугал моего помощника. Он остановился, что и спасло ему жизнь. Монах опустил голову. «Я думал...» — тихо сказал он. тала отделается от Яна, как покинула Ли. Бросит, едва он отыщет золото. Я надеялся, что потом сумею отлучить ее от ее ужасного бога. Ведь, несмотря на то, что искры жизни во мне угасает, я еще не забыл незримых ритуалов и мысленных заклинаний. Старик глубоко вздохнул. Да, я надеялся освободить Талу от туса ее бога и увести вместе с нашей дочерью домой к своему народу. Снова мчаться верхом по широкой равнине, скакать и скакать дни напролет, вдыхая чистый неповторимый воздух степи. «Помнится», — вздохнул судья, — «я говорил Яну, что лошадь, вырвавшаяся из упряжки, какое-то время будет скакать по равнине, свободная и счастливая, но придет день, когда придут усталость и одиночество. Она останется одна в незнакомом месте». След занесён ветром, а колесница давно скрылась за горизонтом. Монах, погруженный в свои мысли, казалось, не слушает его. «Без своего бога Тала, подобно мне, превратилась бы в пустую скорлупу», — вдруг тихо проговорил он. «Потому что боги позволяют свободно тратить все, что нам хочется, но они никогда ничего не возвращают обратно. Но даже два опустошенных старика, если они любят друг друга...» Способны, по крайней мере, вместе ждать смерти. А теперь, когда я навсегда потерял Таллу, мне придется ждать в одиночестве, но это недолго. Голос монаха перешел в чуть слышное бормотание. «Уже поздно, судья», — прохрипел он. «Вам лучше уйти, если вы не собираетесь ничего предпринимать против меня или записывать показания». Судья поднялся и, покачав головой, ответил. «Я выполнил свою работу, монах. Больше тут ничего нельзя ни сделать, ни сказать. Ровным счетом ничего. Прощайте». Иди в сопровождении Хуна направился к лестнице. Маленький человечек на подоконнике присел, поплотнее запахнул черное тряпье, сгорбился, и опустил лысую голову. Взъерошенный ворон вновь занял привычный насест. Послесловие Судья Ди был исторической личностью и жил с 630 по 700 год нашей эры в правлении династии Тан. Он не только снискал славу великого сыщика, но был к тому же блестящим государственным деятелем и на втором этапе своей карьеры играл важную роль во внешней и внутренней политике Китая. Приключения, о которых повествуются в этом романе, полностью вымышлены, так же, как и округ Ланьфан, где происходят описанные события. Новая тайная секта буддизма, упоминаемая в романе, – это тантризм, процветавший в те времена в Индии и за ее пределами. Смотрите приложение к моей книге «Сексуальная жизнь в Древнем Китае. Предварительный обзор китайского секса и общества с 1500 года до нашей эры» по 1644 год нашей эры. Во времена Судьи Ди китайцы не носили косичек. Этот обычай был навязан им после 1644 года, когда маньчжуры захватили Китай. До этого они носили длинные волосы, стянутые в узел. Шапочки мужчины носили как в помещении, так и на улице. И мужчины и женщины надевали широкий халат с длинными рукавами, похожий на японское кимоно, каковое, впрочем, и произошло от китайского костюма времен династии Тан. Только воины и простолюдины носили короткие куртки, оставляя на виду широкие штаны и башмаки. Чай, рисовая водка и всевозможные крепкие напитки были национальными напитками, а вот табак и опиум завезли в Китай многими столетиями позже. Роберт Ван Гулик Конец книги Январь 2007 года Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Наталья Карпунина